Сила привычки. Эпиграф. Привычка — склонность или способность, приобретенная частым повторением. Нападкам критики подвергались все источники вдохновения, кроме одного. К этому единственному источнику мы обращаемся в поисках высокопоучительной темы. Когда мы обращались к классикам, заилы с радостью изобличали нас в плагиате. Когда мы пытались изобразить действительность, они упрекали нас в подражании Генри Джорджу, Джорджу Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвингу Бачеллеру. Мы писали о Востоке и Западе, они обвиняли нас в увлечении Джесси Джеймсом и Генри Джеймсом. Мы писали кровью сердца, они бормотали что-то насчет больной печени, мы брали текст от Матфея или <coughs> из второзакония, но проповедники были против того, чтобы мы вдохновлялись священным писанием. Так что, прижатые к стене, мы обращаемся за темой к испытанному, проверенному, поучительному, неопровержимому источнику, полному толковому словарю. Мисс мэрием была кассиршей у Гинкла. Гинкл — это один из больших ресторанов в деловом квартале или, как пишут в газетах, в финансовом районе. Каждый день с десяти до двух ресторан бывает полон. Туда сходятся проголодавшиеся клиенты, рассыльные стенографистки, маклеры, акционеры, прожектеры, изобретатели, выправляющие патенты И просто люди при деньгах. Должность кассирши у Гинкла далеко не синекура Гинкл кормит завтраком, блинчиками, кофе с горинками и яичницей много народа. А ленчим, хорошее слово, ничуть не хуже, чем обед, еще того больше. Можно сказать, что к завтраку у Гинкла собирается целая армия, а к ленчу несметное войско. Мисс Мэрием сидела на табурете за конторкой, отгороженной с трех сторон крепкой высокой решеткой из медной проволоки. Клиент просовывал в полукруглое окошечко чек и деньги, и сердце его трепетало, ибо мисс Мэрием была прелестна и деловита. Она могла вычесть 45 центов из двух долларов и отклонить предложение руки и сердца, прежде чем вы... следующий Упустили случай, не толкайтесь, пожалуйста. Она умела, не теряя головы и не торопясь, делать все разом. Получить с вас деньги, правильно отсчитать сдачу, покорить ваше сердце, указать на вазочку с зубочистками и оценить вас с точностью до одного цента гораздо вернее, чем кассовый аппарат новейшей марки. И на все это у нее уходило меньше времени, чем нужно на то, чтобы поперчить яйцо из перечницы, какие подаются у Гинкла. Давно известна поэтическая строка про страшный свет, что озаряет трон. Клетку молоденькой кассирши тоже озаряет страшное дело, какой свет. За вульгарность выражения отвечает автор цитаты, а не я. Все посетители мужского пола от мальчишек рассыльных до биржевых зайцев были влюблены в мисс мэри Платя по счету, они ухаживали за ней, пуская в ход все уловки, известные в ремесле Купидона. Сквозь проволочную сетку сыпались улыбки, комплименты, нежные клятвы, приглашения на обед, вздохи, томные взгляды и веселые шуточки, которые бойко парировала бойкая мисс Мэрием. Нет позиции выгоднее, чем позиция молоденькой кассирши. Она восседает на своем табурете, как королева коммерции и комплиментов, принцесса-преискуранта, графиня-графинов и Диана долларов. Вы получаете от нее улыбку и 10 центов сдачи канадской монетой и уходите, не жалуясь. Вы пересчитываете каждое слово, которое она бросила вам мимоходом, как скряга пересчитывает свои сокровища, и, не считая, кладете в карман сдачу с пяти долларов. Быть может, из-за медной решётки мисс Мэрием кажется особенно неприступной и очаровательной. Как бы там ни было, она ангел в английской блузке, непорочный, нарядный, на маникюриный, обольстительный, ясноглазый и проворной. Психея, цирцея и ате в одном лице, лишающая вас и денежных знаков, и душевного покоя. Расчитываясь с кассиршей, молодые люди, преломляющие хлеб у Гинкла, никогда не упускали случая перекинуться с ней словечком и сказать комплимент. Многие из них шли дальше этого и выдавали ей векселя в виде театральных билетов и шоколада. Солидные люди прямо заговаривали о браке и флёрдоранже. Но весь аромат этих цветов пропадал, как только они намекали на квартиру в Гарлеме. Один маклер, прогоревший на медных акциях, гораздо чаще делал предложение мисс Мэриэм, чем обедал. В часы наплыва посетителей речь мисс Мэриэм, непрерывно получавшей деньги, звучала приблизительно так. «Доброе утро, мистер Хескинс. Да, сэр, благодарю вас. Я не крашусь. Вы себе слишком много позволяете. Здравствуй, Джонни. 10-15-20 теперь беги скорей». а то снимут буквы с шапки. Извините, пожалуйста, сосчитайте еще раз. Не стоит благодарности. В оперетку? Нет, спасибо. В среду я смотрела Картер в Гэдди габлер Мы были с мистером Симпсоном. Простите, я думала, это четверть доллара. Двадцать пять семьдесят пять будет доллар. Никак не отвыкните от свинины с капустой. Я вижу, Билли. Не забывайтесь, пожалуйста, сейчас получите все, что вам следует. Ах, какие глупости! Мистер Бассет, вы всегда шутите, нет? Ну что ж, может, когда-нибудь и выйду за вас замуж. Три, 4 до шестьдесят пять. Это будет пять. Будьте любезны оставить ваше замечания при себе. 10 центов? Извините, на чеке у вас семьдесят, а может быть, это единица вместо семерки. Ах, вам нравится моя прическа, мистер Сондерс. Некоторым больше нравится шиньон, но, говорят, к тонким чертам больше идет Клео де Мерот. Да, десять пятьдесят. Проходите, приятель, не задерживайтесь, тут вам не балагам на Кони Айленд. Что? Конечно, у Месси, правда, хорошо сидит. Вовсе не холодно. Легкие ткани в этом сезоне самые модные, только их и носят. — Что такое? Вы уже третий раз ее подсовываете. — Да будет вам. Это фальшивая монета, моя старая знакомая. — Шестьдесят пять? Должно быть, получили прибавку, мистер Уилсон. — Я вас видела на шестое авеню во вторник вечером, мистер дефорест Шикарные штучки? Ну еще бы. — Кто такая? Почему не годится? — Потому что это не деньги. — Что? Колумбийский доллар? Но у нас тут не Южная Америка. Да, я больше люблю шоколад-смесь. В пятницу? Очень жаль. По пятницам я беру уроки джиу-джитсу. Тогда в четверг. Спасибо. Я это шестнадцатый раз сегодня слышу. Должно быть, я таки не дурна. Бросьте, пожалуйста, за кого вы меня принимаете? Неужели мистер Вестбрук... Вы в самом деле так думаете. Вот фантазия. 80-20 будет доллар. Благодарю вас я не катаюсь на автомобилях с мужчинами. Ах, ваша тетя! Ну, это другое дело, может быть. Пожалуйста, без дерзостей. Ваш чек был на 15 центов. Будьте любезны. Отойдите в сторону, не мешайте. Здравствуйте, Бен. Придете в четверг? — Один знакомый хотел принести коробку шоколада. Сорок до шестьдесят будет доллар, да до один будет два. Как-то в середине дня головокружительная богиня Фортуна, которую зовут еще Головокружение, сразила богатого и эксцентричного старика-банкира в то время, как он проходил мимо ресторана Гинкла к трамвайной остановке. Богатый чудак-банкир, который ездит на трамвае, это... Не задерживайтесь, пожалуйста, вы тут не один. Самаритянин и фарисей, прохожие полисмен, подоспевшие первыми, подняли банкира мак Рэмси и внесли его в ресторан Гинкла. Когда престарелый, но несокрушимый банкир открыл глаза, ему представилось прекрасное видение, склонившись над ним с нежной сострадательной улыбкой, оно омывало бульоном его лоб и растирала ему руки чем-то замороженным из холодильника. Мистер МакРэмси вздохнул, потеряв при этом пуговицу от жилета, с глубокой благодарностью посмотрел на свою прекрасную спасительницу и пришел в сознание. «Отсылаем к библиотеке романов всех тех, кто предвкушает любовные приключения. У банкира МакРэмси была почтенная старушка-жена». и к мисс Мэриэм он питал чисто отеческие чувства. Он поговорил с ней около получаса, не без пользы, правда, другого рода пользы, чем та, которую он получал от деловых разговоров в своем кабинете. На следующий день он привез к ней миссис Мак Рэмси. Старики были одиноки. Их единственная замужняя дочь жила в Бруклине. Короче говоря, прекрасная кассирша покорила сердца добродушных стариков. Они частенько заезжали к Гинклу и приглашали мисс Мэриум к себе в старомодный, но роскошный особняк на одной из семидесятых улиц. Неотразимая прелесть мисс Мэриум, ее милая искренность и сердечность взяли их приступом. Они сотни раз повторяли — что мисс Мэрием очень напоминает ушедшую от них дочь. Бруклинская Матрона, врожденная Мак Рэмси, фигурой напоминала Будду, а лицом идеал уличного фотографа. Мисс Мэрием была сочетанием улыбок, ямочек, розовых лепестков, атласа, жемчугов и плакатов, рекламирующих средства для ращения волос, но довольно о родительском тщеславии. Через месяц после того, как достойные супруги познакомились с мисс Мэриэм, она стояла перед Гинклом, сообщая ему, что отказывается от места. «Они хотят удочерить меня», — говорила она безутешному ресторатору. «Они, конечно, чудаки, но такие милые. А какой у них шикарный дом! Нет, мистер Гинкл, даже и говорить не стоит. У меня теперь другое меню. Надену автомобильные очки и буду раскатывать на машине». а не то выйду замуж за герцога. А все-таки как-то жаль вылетать из старой клетки. Я столько времени просидела за кассой, что мне даже как-то чудно браться за что-нибудь другое. Ужасно буду скучать без толкотни и шуток у кассы, когда все стоят в очереди и платят за гречневые блинчики. Но не упускать же такой случай. А старики страшно добрые. Вы мне должны девять шестьдесят два с половиной за неделю. Так и быть, мистер Гинкл. Скиньте полцента коли жалко. Сказано, сделано. Мисс Мэрием стала мисс Розой мак -Рэмси. Она с достоинством совершила этот переход. Красота поверхностна, однако нервы лежат под кожей очень близко к поверхности. Нервы! Но не потрудитесь ли вы перечесть еще раз цитату, с которой начинается рассказ? Супруги МакРэмси не жалели средств на воспитание приемной дочки. Их денежки загребали модистки, портнихи, учителя танцев и прочих предметов. Мисс МакРэмси оказалась любящей, благодарной натурой и добросовестно старалась забыть Гинкла. надо отдать честь гибкости американских девушек. Ресторан Гинкла довольно скоро изгладился из ее памяти и из ее речь Не все помнят прибытие графа Хайцберн в Америку на одну из семидесятых улиц. Это был среднего качества граф, без больших долгов, и его приезд, не вызвал особого оживления. Но вы, конечно, помните благотворительный базар, устроенный дочерьми милосердия в отеле Уолдорф Астория. Вы сами были там и даже написали своей фанни записку на бумаге со штампом отеля, чтобы показать ей... Ах, вы не писали! Да-да, это было, конечно, как раз в тот вечер, когда у вас захворал ребенок. На благотворительном базаре... Семейство Мак-Рэмси играло выдающуюся роль. Мисс Мэриэм, <coughs> мак блистала красотой. Граф Хайтсберн выказывал ей усиленное внимание с тех самых пор, как заехал в наши края поглядеть на Америку. Предполагалось, что в этот вечер их роман придет к благоприятной развязке. Граф, пожалуй, ничем не хуже герцога. Даже лучше. Ранг у него ниже. Зато долгов меньше. Нашу бывшую кассиршу посадили в киоск. Предполагалось, что она будет продавать аристократам и плутократам ничего не стоящие предметы по неслыханной цене. Прибыль с базара должна была пойти на рождественский обед для детей-бедняков. Скажите, кстати, вы не задумывались над тем, откуда они берут остальные 364 обеда? Мисс мак прелестная, взволнованная, очаровательная, сияющая, порхала за прилавком. Бутафорская медная сетка с маленьким полукруглым окошечком отгораживала ее от публики. Появился граф изящный, самоуверенный, элегантный, влюбленный, сильно влюбленный, и подошел к окошечку. «Вы очаровательны, дорогая, клянусь честью, очаровательны», — сказал он обольстительным голосом. Мисс МакРэмси стремительно обернулась. «Бросьте эти ваши штучки!» — быстро и хладнокровно отпарировала она. «За кого вы меня принимаете?» «Ваш чек, пожалуйста!» у Господи!» Распорядители, заметив, что у одного из киосков происходит что-то необычное, сбежались туда. Граф Хайтсберн стоял рядом с киоском, пощипывая светлые бакенбарды, вставшие дыбом от изумления. — Мисс мак упала в обморок, — объяснил кто-то.